Врастание в таганку. Спектакль «Герой нашего времени» не то чтобы совсем провалился, но успеха не возымел и в репертуаре надолго не удержался. Не поняла публика аскетической сценографии, сцены, обшитая некрашенной дранкой, световой занавес. Не приняла Печорина без демонизма в облике правильного Губенко. Не спасли ситуацию и Золотухинский живой Грушницкий, и заводные Джабраилов. С Ронинсоном. Полтора месяца репетиции маловато. Доброго человека делали целый год, а тут заторопили режиссера в связи с Лермонтовским юбилеем, а также с ремонтом, который обещали сделать к премьере. Крыша в театре, впрочем, и после всех работ продолжала течь. Каков ремонт, таков и спектакль, шутят все, а Любимов уже примеривается к новым замыслам. 24 октября 1964 года начинается работа над «Десятью днями, которые потрясли мир» по книге Джона Рида. Собственная книга не более чем повод, трамплин для свободного полета постановочной фантазии. Любимов идет от формы, он ищет мотивировку, площадного, балагадного зрелища. И Октябрьская революция интересует его своей зрелищной стороной как игра исторических сил, как выплеск массовой энергии. Что же касается политической концепции спектакля, то она не вполне отчетлива и немного противоречива. Такова, впрочем, и шестидесятническая идеология в целом. с е м н а а д ц т ы й год еще воспринимается многими под плюсовым знаком. Это антитеза году 37-му, да и современной портократии. Ленин не столько конкретная политическая личность, сколько противовес Сталину. Таков он в поэме Вознесенского «Лонжумо», строки из которой скоро зазвучат с таганской сцены. Таков он и в этом спектакле, где он присутствует только как голос, записанный на пленку главным официально признанным исполнителем роли вождя в кино Штраухом. Кто-то нашел у Ленина цитату о том, что революция – праздник угнетенных и эксплуатируемых, а большего от него и не нужно. Задача сделать праздник, чтобы театр не с вешалки начинался, а прямо с Таганской площади, чтобы, выйдя из метро, ошеломленный зритель увидел красные флаги актеров, переодетых в революционных матросов и солдат, с гармошками, гитарами и балалайками, поющих песни и частушки». Гитара, откровенно говоря, инструмент отнюдь не революционный, но натуралистическая точность и не входила в задачу. Вместо билетеров у входа в театр солдаты с ружьями будут отрывать контроль от билета и накалывать на штык. Подобные сюрпризы будут ожидать и в фойе, а на сцене того почище. Самая натуральная стрельба в зрительный зал, правда холостыми патронами и выше голов. Тут целая толпа персонажей, у каждого актера по нескольку ролей. Высоцкий и матрос на часах у Смольного, и анархист, и белогвардейский офицер. В качестве анархиста он будет петь народную песню «На Перовском, на базаре» от имени Часового пару куплетов собственного сочинения. Сочинит он также песню революционных матросов и солдат, варьируя известные строки из поэмы Маяковского «Хорошо». Войны и голодухи натерпелись, и мы всласть, наслушались, наели суверений. ь И шлепнули царя а послевременную власть, потому что кончилось их время. Но гораздо органичнее все-таки у него п о л у ч и т с я п е с н я белогвардейских офицеров, где прямолинейная логика классовой борьбы сменится ощущением хаоса и трагического разлада. В куски разлетелась и корона, нет державы, нету трона, жизнь, Россия и законы — все к чертям. И мы, словно загнанные в норы, словно пойманные воры, только кровь одна с позором пополам. Эти песни появятся чуть позже, а в ноябре он получает первое повышение в «Добром человеке» — роль мужа. С 8 декабря его зарплата увеличивается с 75 до 85 рублей. Таганка нуждается в расширении репертуара и становится ясно, что такому театру необходима современная русская литература, причем не советская наша драматургия с ее условными и достаточно осторожными конфликтами. Подойдет поэзия, которая сейчас явно на подъеме и несет в себе большой потенциал театральной энергии. Надо бы попробовать работать с прозой, жизненной, отважно-откровенной, той, что сейчас печатается в «Новом мире» у Твардовского. Первую попытку переложения такой прозы предпринимает не сам Любимов, а работающий у него режиссер Петр Фоменко. Репетируется пьеса «Кем бы я мог стать», которую написал Войнович на основе своей повести «Хочу быть честным». Однако юные таганские актеры не очень вписываются в фактуру разработанных писателем характеров. На роль управляющего строительным трестом пришлось даже позвать из театра е р м о л о в о й весьма немолодого Соловьева, который, однако, вскоре выбывает из игры ввиду систематического нарушения режима. Высоцкому достается роль прораба, не очень соответствующая ему по возрасту. Войнович, взявшийся сам вести репетиции, любит песни Высоцкого, но явно считает, что до прораба актер еще не дорос. Еще не родившись, спектакль потихоньку угасает. Зато с поэзией Таганки сразу затевается интересный и многообещающий роман. Любимов с т р е ч а е т с я с Андреем Вознесенским, сначала идет речь о зонгах для «Десяти дней», а потом возникает идея сделать целый поэтический спектакль на основе его стихов. Поначалу это готовится как вечер Вознесенского. Первые сорок минут будут работать актеры, потом сам Андрей прочитает стихи. Репетиции идут после вечернего спектакля, затягиваясь часто на всю ночь. Играть стихи. Не просто читать, декламировать, а именно играть. Совершенно новая задача, не имеющая пока привычных театральных решений. Стих Вознесенского остросовременный, вызывающий. Чего стоит хотя бы э т о его треугольная груша? Профаны негодуют. Мол, не бывает треугольных груш ни на базаре, ни на деревьях. Будто не видели ни Пикассо, ни Брака, про кубизм не слыхали. Ну, Любимов в центре сцены и размещает станок в виде этой самой груши. А на нее выходит 20 актеров в одинаковой одежде, в духе синей блузы т ы х годов. Сбоку пять гитаристов, светящийся задник меняет цвета, когда кончается одно с т и х о т в о р е н и й и начинается другое. Декорации перешли из героя нашего времени, как и световой занавес. Уникальное таганское изобретение. 40 фонарей направляются вверх, где черный бархат цвета не отражает. И все. Зрителям не видно, что там делается на сцене. А сколько было актерских находок и приколов. В поэме «Оза» есть разговор поэта с вороном, такая вольная вариация на тему Эдгара По. Только вместо легендарного «Неверморе» никогда ворон у Вознесенского по-народному выкрикивает «А нафига?». Впрочем, если к рифмам присмотреться, то там еще более народное слово подразумевается. Так вот, в этом диалоге с м е х а в свой текст произносит под Вознесенского – но при том гиперболически заостряя, создавая пародийную фигуру наивного романтика. Уничтожив олигархов, ты настроишь агрегатов, демократией заменишь короля и халуя. А Высоцкий, разлегшись с гитарой возле партнера, с неподдельным удивлением вопрошает «А нафига?» Причем философский вопрос все время с разными интонациями звучит от грубости до нежности. Публика в этом месте просто заходится. Еще Высоцкий исполняет оду сплетникам, близкую ему и по духу, и по стилистике. У сплетники, у их рассказы, люблю их царственные рты, их уши, точно унитазы, непогрешимые чисты. Музыку сам сочинил. 20 января 1965 года представление проходит под названием «Поэт и театр», а начиная с премьеры 13 февраля надолго входит в репертуар под звучным именем «Антимиры». С января Высоцкий – актер основного состава. 2 апреля премьера «Десяти дней», и в тот же день театр заключает с Высоцким договор на написание песен для нового представления «Павшие и живые». поэтической композиции по стихам поэтов-фронтовиков. Приближается д д в а 2 а я годовщина Победы, и к ней, как говорится, готовится вся страна, но готовится по-разному. Власть решила воспользоваться юбилейной датой в своих целях, покончить их с хрущевской оттепелью и укрепить идеологические устои. В противовес Развенчанному Хрущеву, не любившему военных, советской пропагандой будет постепенно выстраиваться героический образ Брежнева, у которого обнаружится славное полководческое прошлое. Потом дело дойдет до того, что генеральному секретарю задним числом вручат уникальный орден победы. А маршалу Жукову в книгу его воспоминаний будут насильно вписывать страницы о подвигах прежнего на Малой Земле. Параллельно будет вестись осторожная реанимация образа Сталина, и он вновь явится на экране в многосерийной эпопее «Освобождение», к о т о р у й народ окрестит киноапупеей. Пока к этому делаются первые шаги, в 1965 году 9 мая, как в первые послевоенные годы, становится нерабочим днем. Оно отмечается салютами в десятках крупных городов. Возобновляется военный парад на Красной площади, по радио начинают по нескольку раз на дню пускать землянку и синий платочек. О неоправданных потерях говорить и писать не рекомендуется. Достоверное число погибших до сих пор остается сугубо засекреченной цифрой, одной из главных государственных тайн. А есть те, для кого война – символ беспощадной истины, непоказного мужества, испытаний человека на человечность. Это прозаики, фронтовики – открывший читателям ту правду, которую партийно-правительственная пропаганда назвала окопной. Это поэта фронтового поколения Борис Слуцкий, Давид Самойлов, Александр Межиров, Юрий Левитанский. Все они входят в круг друзей и единомышленников Любимовского театра. Как и Константин Симонов, романист и лирик, прошедший сложный путь от сталинского фаворита и государственного сановного писателя до добровольного и самоотверженного защитника вольнодумного искусства. Он первым поддержал доброго человека, а сейчас пробивает публикацию последнего романа Булгакова «Мастер и Маргарита», мало еще кем прочитанного, но, по слухам, абсолютно гениального и ни с чем не сравнимого. Есть у этих поэтов общая черта. О своих ратных подвигах они рассказывают крайне скупо, а вот о погибших друзьях и ровесниках — Михаиле Кунчицком, Павле Когане, в с е в о л о д е Багрицком — помнят постоянно и всем напомнить хотят. Слуцкий даже написал стихотворение не от своего, а как бы от их имени. за наши судьбы личные, за нашу славу общую, за ту строку отличную, что мы искали ощупью, за то, что не испортили ни песню мы, ни стих. Давайте выпьем, мертвые, во здравие живых». Высоцкий не раз проговорит эти строки с таганской сцены, а потом они отзовутся в п е с н е написанные им для военного фильма «Единственная дорога». «Мы не умрем мучительную жизнью, мы лучшей верной смертью оживем». В а н т и м и р а х стих звучал то серьезно, то пародийно, как в случае с Вороном, но именно как стих конкретного автора, Вознесенского. В «Павших» и «Живых» другая установка. Актер предельно вживается в стих, переживает его как свой, а перед Высоцким поставлена интересная творческая задача — написать песню от имени немецких солдат. Причем не карикатурную, а психологически убедительную, чтобы в ней прозвучала уверенность незнающей сомнений жестокой силы, и он нашел для этого ритм, и музыкальный, и словесный. По в ы ж ж е н н ы е равнине за метром метр идут по Украине солдаты группы «Центр». Слово «центр» звучит, как щелчок затвора винтовки. И неважно, что там на самом деле была группировка «Юг». По законам таганской стрельбы надо уметь попадать сразу в две цели. И Любимов на мгновение п о н и м а ю щ е улыбнулся, когда услышал «А перед нами все цветет, за нами все горит. Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит». у н а с тоже был тот, кто все решит. Изничтожил генералов и офицеров перед самой войной, не жалел народной крови, но победа далась не благодаря ему, а вопреки, хотя теперь его снова норовят объявить отцом и спасителем России. Есть надежда, что этот рискованный текст все-таки попадет в представление, а вот братские могилы любимов сюда не берет. Хотя вроде бы песня созвучна замыслу зажечь вечный огонь прямо на сцене. Что делать? Режиссер ему видней. В апреле, во время ленинградских гастролей, в Институте высокомолекулярных соединений два сольных концерта Высоцкого. Впервые принимают здорово, сильно смеются, слушая «Марш студентов-физиков», написанный год назад, для так и не поставленной пьесы Соколовича «Тихие физики». Песня, наконец, вышла к аудитории, знающей точно, что такое кванты и нейтрино. Здесь же впервые звучит сочиненная в поезде на пути в Питер песня о нейтральной полосе. Почему-то всех сразу веселят и заводят две строки, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. А сюжет трагический, о том, как погибают и наш капитан, и турецкий накануне собственных свадеб. Погибают из-за нелепой и ненужной вражды между государствами. Потом, через несколько лет, некоторые зануды начнут ему разъяснять, мол, нету никаких нейтральных полос на границах СССР с другими странами. А то еще показывают атлас, чтобы доказать, что с Пакистаном наша страна не граничит. Будто он этого не знал. Ну не подошли по стиху ни Иран, ни Афганистан, не читали все они Пушкина, сказавшего «плохая физика, зато какая смелая поэзия». И географии, между прочим, это тоже относится. А в высокомолекулярном институте уровень понимания высокий, правильная аудитория. Есть и для кого дальше писать, причем по-новому, о другом. Черкнул им на память пару строк. «Дважды был в кафе «Молекула». Очень приятно, что в другом городе можешь почувствовать себя как дома. Не думайте, прослушав мои песни, что я сам такой. Отнюдь нет, с любовью, Высоцкий». 20 апреля 1965 года, 20 век. Павших и живых хотели сдать к 22 июня. Не получилось. Главное управление культуры уперлось, и ни в какую. Начинается война Таганки с чиновниками-фашистами. Как их в сердцах назвал, в общем-то, спокойно Давид Самойлов. Война на долгие годы с потерями и жертвами.